Глава 22 Рид поборол зевок, наблюдая, как сенаторы заваливают мастера Комака вопросами. Вопросы эти, хотя и формулировались по-разному, по сути свои, сводились к одному и тому же. Из членов Совета присутствовали только мастера Яраэль Пуф и Стелланджиус, В кабинете последнего как раз и проходила нынешняя встреча. Сенаторов пришло четверо, и Рит к своей досаде успел забыть их имена. Совещание что-то подзатянулось, а конца ему все еще не предвиделось. Подавану ужасно хотелось вернуться в библиотеку. Ерунда какая-то! Они прилетели сюда аж со звездного света, и все ради того, чтобы выслушивать сенаторов, которые даже не удосужились заглянуть в заранее подготовленный отчет где содержались ответы на большинство их вопросов. Да, республике следует проявить беспокойство по поводу гражданской войны над Женецией. Нет, мы не нашли следов вмешательства со стороны. Да, контингент миротворцев для минимизации количества жертв – хорошая идея». Дверь кабинета распахнулась, пропуская внутрь темнокожую женщину-человека. Мастер Стелланд поднялся и со звеняющейся улыбкой обратился к собравшимся – «Друзья, боюсь, на этом мы с вами вынуждены закончить. Я направлю вам копию отчета мастера комока о ситуации на Дженеции. Надеюсь, сегодня вы не зря потратили свое время». Сенаторы с ворчанием поднялись и направились к выходу. За ними вышел и мастер Ераэль. Рид уже собрался последовать его примеру, как вновь услышал голос Стеллана. «Мастер Комок, подаван Рид, пожалуйста, задержитесь. Моя следующая встреча касается и вас». Рид поглядел на мастера Комака, но тот лишь покачал головой. Учитель тоже не знал, что от них было нужно мастеру Стеллану. Когда все, кроме троих джедаев и прервавшей встречу темнокожей женщины, покинули кабинет, его хозяин жестом предложил присутствующим снова сесть. Рид и мастер Комак заняли свои прежние места, а женщина, в руках которой подаван заметил планшет с символикой Сената, опустилась рядом с мастером Стелланом. «Комак, Рид!» Позвольте представить сенатора Гиру Старос. Последние несколько недель она тесно сотрудничала с Советом и помогала в разработке совместного плана по противодействию Нигилам. Рада знакомству, джедаи. У меня не так много времени, но я хочу сказать, что я лично заинтересована в том, чтобы остановить Нигилов как можно скорее. Раз и навсегда. Поэтому мне нужна ваша помощь. Несмотря на натянутую улыбку женщины, от нее исходили интенсивные волны гнева. У Гиры с Нигилами явно личные счеты, и Рид задумался, сколько еще сенаторов жаждут с ними поквитаться. Сегодня я виделась с Зайленом Грефом, внуком главы семейства Греф. Последние недели он вел кампанию по передаче его семье «Право аренды на сектор Беренш». Несколько десятков лет назад права принадлежали клану Сантека, они использовали Беренж как полигон для опасных гиперпространственных экспериментов. Относительная пустота сектора обеспечивала низкий уровень гравитационных помех. Некоторые из нас, сенаторов, хотели бы, чтобы Беренш послужил исследовательским целям, а не корпоративным экспериментам. Тем более, что после ухода Сантек это место используется многими как короткий гиперпространственный маршрут. К сожалению, я больше не могу препятствовать Грефу. Сенату нужны деньги, особенно если учесть, что борьба с негилами обходится нам дороже, чем мы ожидали. «Сегодня я также попросила Верн Роу и Имри Кантераса помочь Зайлину с обследованием сектора, но он воспринял присутствие столь молодых особ, как личное оскорбление». Вернестра – рыцарь-джедай», – возразил Рид, почувствовав необходимость защитить подругу. «Знаю, но, боюсь, уже не смогу донести этот факт до Зайлена. Пока мы планируем отпор Нигилам, мне некогда отвлекаться на Грефов и их задетые чувства. Нужно какое-то временное решение». Стеллен снисходительно улыбнулся сенатору. «Чем мы можем вам помочь, Гирра?» Ответная улыбка была теплой, возможно, даже слишком, отчего мастер Комок слегка нахмурился. Кто-нибудь посторонний этого бы и не заметил, но, как подаван, Рид давно научился улавливать даже незначительные перемены в настроении своего учителя. Комоку что-то не нравилось в сенаторе Старос, но юноша никак не мог взять в толк, что именно. Женщина производила впечатление компетентной и дружелюбной. «Я прошу, чтобы вы повременились с возвращением на звездный свет и присоединились к экспедиции в сектор Беренж, обратилась Гира Криту и мастеру комоку. «По некоторым данным, Нигилы строят там новое смертоносное оружие, и я опасаюсь, что Зайлен Греф может как-то быть в этом замешан. Бизнес Грефов никогда не был кристально прозрачным» но сейчас я подозреваю, что они знают намного больше, чем говорят. А если что-то пойдет не так, джедаи справятся куда лучше оборонительных сил республики». «Вы и правда считаете, что Нигилы работают над каким-то оружием?» – задал вопрос мастер Комак. «Один из моих экспертов так считал. Но сегодня кто-то его убил», – отозвалась сенатор, поджав губы. «Сама идея звучит смехотворно. Нигилы не так уж изобретательны. Однако я ненавижу рисковать. Нам и так предстоит еще слишком много сражений с этими бандитами, и нужно лишить их любого потенциального преимущества». Мастер Комок кивнул. «Согласен. Мы с Ритом будем рады присоединиться к другим джедаям на этом задании». «Превосходно», — улыбнулась сенатор Старос, вставая. «Скорее всего, вам предстоит короткая поездка туда-обратно. Ничего примечательного». «Но если вдруг вы все-таки с чем-то столкнетесь, знайте, что можете рассчитывать на мою безотлагательную помощь. Я сообщу Зайлену, чтобы ждал вас завтра. Да прибудет с вами сила». С этими словами Гира развернулась и покинула кабинет. Рид ощутил, как внутри все сжалось. «Мастер Комок, мастер Стеллан, у меня, эм, нехорошее предчувствие». «О, да, это наверняка ловушка». С усмешкой ответил Стеллен. Я подозревал, что кто-то очень влиятельный мог вступить в сговор с Нигилами и снабжать их информацией. И Гира разделяет мои опасения. Но чтобы этим кем-то оказалась семья Греф, такого я себе и представить не мог. Пожалуйста, не делитесь моими подозрениями ни с кем, кроме Вернестры. Мы хотим взять Грефов с поличным. Мастер-джедай задумчиво пригладил ладонью свою бороду. «Если сумеем отрезать Нигилов от всех их ресурсов, то сможем намного скорее положить конец конфликту. Эти разбойники уже отняли миллионы жизней. Наша задача — не дать им больше отнять ни одной». Мастер Комок и Рид кивнули и направились к дверям. Но даже выйдя из кабинета, Рид продолжал ощущать какую-то смутную тревогу, и парень понимал, что ее не стоит игнорировать. «Учитель, мне кажется, мы упускаем общую картину. Мне это не нравится». «Согласен». «Да поможет нам сила. Сейчас слишком многие вокруг руководствуются собственными замыслами, чтобы чувствовать себя спокойно. Но давай решать проблемы по мере их поступления. Мы должны хранить молчание о том, что сегодня услышали, как и просил мастер Стеллн. «Знаю, ты очень уважаешь Вернестру, и мы обязательно все ей расскажем» как только представится возможность. Стеллен Джиос всегда поступает так, как будет лучше для Ордена. Рид хотел спросить, а как будет лучше для Силы, но решил, что ответ на этот вопрос ему не понравится.